Глава 19. Марат хотел что-то сказать, но его отвлёк телефонный звонок. Он бросил взгляд на дисплей и перед тем, как ответить звонившему, посмотрел на меня таким взглядом, что я поняла: неприятностям опять быть. Жду. Юлия, я бы сейчас продолжил общение и даже готов отложить все дела, но зная тебя, уверен, Нам снова придется свернуть в лес, а это уже слишком. Не уж то сексуально озабоченный устал? Съязвила я, пытаясь скрыть, что начинаю волноваться. Судя по последней новости, из-за которой я с ним отправилась в лес, это будет не менее ошеломляющая, а с другой стороны, чем он может меня удивить? Ничем, хотя... Если скажет, что он инопланетянин и в качестве доказательства продемонстрирует вместо рук щупальца, хвост или ещё что-то в этом роде, то я точно впечатлюсь. А так? Поговори у меня, провокаторша, усмехнувшись, ответил он. Чего? Провокаторша: "Но если ты желаешь?" Он многозначительно посмотрел на меня, и я поняла: есть у него ещё порох в пороховнице. Поэтому Слегка истерично ответила: "Хорошо, дома". Марат ещё раз окинул меня насмешливым взглядом, и мы наконец отправились на работу. Там он решил всем показать, что у нас отношения. Зараза. Вот скажи, зачем было хватать меня за талию и целовать при посторонних? Пусть и почти целомудренно, возмутилась я, стоило нам зайти в лифт. "Я показал, что ты моя". Он снова приобнял меня. Гениально, мать его. Давай на работе соблюдать субординацию, а дома делай что хочешь. Слово против не скажу. Последнее предложение говорить не стоило. У Джигита взгляд начал темнеть. Я уже знала, что может последовать, и решила остановить зарождавшееся принуждение к интиму. Ты что, совсем, что ли, попыталась высвободиться из его объятий? А как же немного пошалить? Он притянул меня к себе и наклонился для поцелуя. Марат, упёрлась руками ему в грудь. Давай дома. Ответить он не успел. Открылись двери лифта. Мы вышли в приёмную, я счастливая, он хмурый. "Давай кофе ко мне в кабинет", продолжая удерживать меня за талию, дал указание секретарю. Вы кого-то ожидаете? Парень удивлённо кинулся проверить расписание шефа. "Нет, это для меня и моей невесты", невозмутимо ответил джигит. Зато возмутилась я. "Что значит невеста? А что не так?" удивился мой мужчина и случайно ослабил хватку. Я тут же вырвалась на свободу. "Если я невеста, давай до свадьбы будем жить раздельно", начала я заводиться. "Пользует как жену" А представляет невестой вот сволочь. Два кофе для меня и моей жены. Марат тут же просек, по какой причине бунт. Гражданской тут же решила внести ясность, так как до статуса официальной мы еще не дошли, а всем известно, что босс не женат. За уточнение было награждена строгим взглядом. Фи тоже мне угроза. Я решила немного потрепать ему нервы, залез. и шикарную новость про подругу. Я сама принесу кофе. Он хотел возмутиться, и я тут же добавила: "Позволь за тобой поухаживать, а то всё ты кофе в постель носишь". Марат даже дослушать мой монолог не стал, махнул рукой и скрылся в кабинете. Обидно, обломал. А как же заявление в полицию? Осторожно поинтересовался секретарь. Вспомнил мой стремительный побег. с рабочего места. А ты как думаешь, почему он жениться на мне согласился? В смысле, завис он? А нет, тут никакого смысла. Обыкновенный шантаж. Или он меня в ЗАГС, или я его в тюрьму. Парень посмотрел на меня по-другому, с уважением, что ли. Ну и понятно, самого Калагова к стенке припёрло. Врёшь. Обидно. И это туда же. А я глупая Взгляд уважения с недоверием перепутала. Да, теряю хватку. Вру, но только насчёт шантажа. Наливая кофе, решила прекратить лицедействовать. Понятно, шутить любишь, сделал он вывод, усмехнулся и отправился к Калагову в кабинет. Кофе благоверному я отнесла после того, как он закончил дела со своим секретарём. Марат попытался возмутиться, почему только ему принесла Пришлось напомнить о субординации. Заодно посипетовала, что на работе без нижнего белья чувствую себя некомфортно. Он нахмурил брови, видать осознал, что натворил, быстро выпил напиток и спешно отбыл. Вернулся, на удивление быстро, с пакетом в руках. Посмотрела внутрь, а там предмет одежды, которого меня лишил негодник. Он завёл меня в кабинет, показал на дверь в душ и вновь Покинул меня, и я, пользуясь случаем, решила немного пошпионить. Быстро пробежалась взглядом по бумагам в папках, но ничего интересного в них не оказалось. Так как не знала, когда Джигит вернется, не стала рисковать и отложила поиски компромата до более удобного случая. По пути в душ все-таки не удержалась и заглянула в шкаф: пара костюмов и штук пять рубашек. Маловато для такого большого предмета мебели. Я приняла душ и надела нижнее белье. Уже собралась выйти в кабинет, но услышала голоса. Раз найти ничего не могла, возможно, услышу что-то интересное. Приняв решение не обнаруживать, припала ухом к замочной скважине. Марат, когда выезжаем? Я узнала голос бывшего шефа, оверена. Мои ребята уже работают. Судя по их отчётам, наше присутствие понадобится примерно через 3 дня, хотя мне сейчас нежелательно уезжать. Из-за Воронцовой, из-за неё согласился мой муж. У нас с ней немного напряжённые отношения, и оставлять её одну не хочу. Почему? Она сегодня узнала, что у меня её подруга работает, расстроилась сильно, еле успокоил. Оказывается, он меня в лесу успокаивал. Ха, забавно. Понятно. Щекотливая ситуация. Ничего не скажешь. Ни то слово. Я же не могу ей сказать, почему пока эту тварь уволить не могу. Хотя, какой уволить? Я бы собственноручно удавить её готов. Вот тут я тебя понимаю, как никто другой. Кстати, ты рассказал ей о вашем общем прошлом? Я затаила дыхание. Она узнала меня, но упорно делает вид, что ничего не помнит. Жду, когда ей надоест ломать комедию. Меня эта ситуация раздражает. Интересно, а что собственно я должна вспомнить? Кажется, я что-то упустила, но вот что? То есть ты решил ничего не говорить, пока она не сознается? Начал уверен, но мой его перебил. Ну, лепет трепло. Возмутился Калагов. Согласен, нужно его проучить, хохотнула Верен. Он и меня вам слил. Так что следующий ход за нами. И всё-таки, ты долго будешь держать Юлю в неведении? Да, джигит, порадуй меня новостью, а то я что-то теряюсь в догадках. Что я должна вспомнить? Разумеется, нет. Надоели эти недомолвки между нами, и она должна знать правду о дочери. Так и что же я должна знать о своей дочери? Вот этот поворот мне не понравился. Ну, тогда желаю удачи. Это будет тяжёлое испытание для твоей нервной системы. Не наговаривай. Юля хоть и эмоциональная, но не истеричная дура. Заступился за меня Марат. Приятно. Раз так, возможно, я зря переживаю. Кстати, когда Аля приезжает? Так и кто такая Аля? Через 2 недели. Она решила отдохнуть перед приездом, так что у нас есть время морально подготовиться. И знаешь, я, пожалуй, увольну от ужина с этими дамочками. Юля хоть и наплевать на меня, но не думаю, что отнесется спокойно к тому, что я с кем-то поужинал. Ты отказываешься? Это мелочь. Главное, чтобы Кирилл не отказался. Он ведь нацелился на блондиночку и такое вполне может выкинуть. Согласен. Тяжело вздыхая, ответил Марат: "Нужно срочно придумать альтернативный вариант. Чем больше информации, тем лучше. Пора ставить точку в нашем деле". Только я обрадовалась, что мужчины начнут обсуждать свои дела, как у Марата зазвонил сотовый, и после короткого "да" оба вышли. Я тоже покинула кабинет. К радости, в приёмной никого не было, а когда вернулся секретарь, заставил меня перебирать бумажки. Пока я занималась монотонной работой, переваривала информацию и пришла к выводу, что моя подруга и какая-то Аля непосредственно связаны с каким-то делом. Но вот с каким? Возможно, узнав ответ на этот вопрос, я буду иметь компромат не только на Марата, а на всю их шайку лейку.